Глава восьмая Я сделала вдох, выдохнула и потянула за ручку тяжёлую дверь, ожидая увидеть там что угодно, совершенно что угодно. Даже зажмурилась на мгновение. Дверь нехотя поддалась и открылась. Я осторожно открыла глаза и увидела широкий стол, за которым сидела похожая на ведьму-старуха и длинные-длинные стеллажи с книгами, Я облегчённо выдохнула. «Значит, Майк не соврал. Два раза из двух не соврал. Может быть, ему и правду можно верить? Ладно, с этим разберёмся позже. А сейчас...» Осмелев, я переступила через порог и направилась к старухе. Каждый шаг в тишине гулка отдавался под высоченными сводами, со всех сторон наваливалась мрачная темнота, концы стеллажей терялись во мраке. Ни одного окна, только изъеденные временем каменные стены. Каземат какой-то, а не обитель знаний. Что я там думала про дополнительные занятия в библиотеке? Тут бы трактаты добыть. Надеюсь, мне не придётся искать их где-нибудь в дальнем тёмном углу со свечкой в руках. А вдруг там мыши? Точно, шуршит что-то. При мысли о мышах стало совсем нехорошо. Библиотекарь, уткнувшийся в толстенный фолиант, оптимизма тоже не добавляла. Она словно сошла с иллюстрацией к сказкам про Бабу-ягу. Исполосованное морщинами лицо, крючковатый нос, поджатые губы, разве что волосы уложены в аккуратный пучок на затылке. «Здравствуйте», — дрогнувшим голосом сказала я. Старуха оторвалась от книги и метнула в меня колючий взгляд из-под хмурых бровей. От этого взгляда сразу стало как-то не по себе. Захотелось развернуться и рвануть со всех ног обратно в светлый коридор. «Мне нужны трактаты о безопасности при работе с огненными шарами», — всё-таки выдавила я. «26-й шестой — равнодушно сказала она и снова уставилась в книгу. Вот я даже не сомневалась. Прямо сейчас она выискивает там какое-то ужасное проклятие. 26 шестой стеллаж, на моё счастье, оказался совсем рядом. Он был уставлен толстенными томами в кожаных переплётах. Не обязательно использовать их все». говорил магистр Рониур. «Теперь мне стало понятно, почему. Если бы я попыталась поднять 23 таких кирпича, меня бы просто погребло под их тяжестью». Я стала читать надписи на корешках, и на одном из первых увидела «Огненные шары как средство защиты от ледяного ветра, расширенный трактат по безопасности». Обнаружив там слова «огненный шар» и «безопасность», я тут же решила, что больше копаться мне незачем, «Все необходимые для доклада ингредиенты у меня уже есть, и поэтому вытащила том, который на поверку оказался ещё тяжелее, чем на вид, и поволокла его библиотекарю». «Вот этот, пожалуйста». «Факультет», — проскрипела старуха. «Боевой магии, то есть факультет защиты», — сбиваясь, ответила я. «Имя?» «Юлия. Леди Юлия», — вспомнила я, как обращался ко мне преподаватель. А фамилию у меня никто не спрашивал. Старуха кивнула. Я застыла в ожидании. Она ведь должна всё это куда-то записать. Формуляры там, картотека, читательский билет. «Что-то ещё?» — буркнула библиотекарь, не поднимая головы, и перелистнула страницу. «Нет, всё», — растерянно проговорила я. «Тогда ступайте уже, не мешайте работать». Когда чёрная дверь закрылась за моей спиной, я с облегчением выдохнула и спрятала толстенный том в сумку, которая от этого изрядно распухла и потяжелела. Кажется, с одним квестом взять книгу я справилась. Может, и остальные будут не намного сложнее. Я посмотрела на часы. До начала пар еще целых десять минут. Можно не торопиться. Я медленно пошла по коридору с любопытством, оглядываясь по сторонам. «Я же тут еще ничего практически и не видела». Сначала бегом к ректору, потом к Грете, а сегодня и вовсе не до того было. Но не успела я сделать и десяток шагов, как сильные руки схватили меня и, зажав рот, поволокли куда-то в сторону. «Что вы делаете?» В ужасе промычала я и стала отчаянно отбиваться. Но тщетно. Через несколько мгновений я оказалась в каком-то укромном закутке. Здесь было довольно темно, так что трудно было понять, кто меня сюда втащил. Рассмотрела... Лишь зеленоватый отблеск мантии и крепкую фигуру, чуть выше меня, но не слишком широкоплечью. Рука, зажимавшая рот, убралась. Это напугало меня ещё больше. Значит, кричи, не кричи, не услышат. А через мгновение раздался хриплый голос, звучавший как-то необычно, словно механически. «Заморыш», — презрительно протянул он. «Мало того, что заморыш, так ещё и пустышка». Почти без магии. Какого чёрта тебя сюда притянуло? На твоём месте мог бы учиться куда более достойный претендент. Ты занимаешь чужое место. Я дёрнулась на ладони незнакомца, крепко припечатали меня к стене. Ну что ж, раскричать бесполезно, а самой не выбраться, придётся договариваться. Я не виновата. Я, между прочим, сюда не просилась. И мне, может, самой не нравится здесь быть. Отпустите меня, у меня скоро начнётся занятие. «Не виновата», — с усмешкой протянул голос. «Не хотела». Я не знала, что на это ответить, и поэтому ещё раз повторила. «Отпустите, пожалуйста». «И тебе не приходило в голову, что всё это можно быстро закончить?» «Как закончить?» — рассердилась я. «Если я застряла в этом мире и не могу вернуться назад?» «Не можешь», — согласился со мной голос. «Ведь в своём мире ты умерла. Твоя жизнь закончилась. «Зачем он говорит мне очевидные вещи?» Но из очевидных вещей незнакомец вдруг сделал неочевидный вывод. «А кто тебе мешает сделать то же самое здесь? Попасть под машину?» — удивлённо спросила я. «Что, чёрт возьми, он несёт?» «Я здесь и машин-то не видела. Наверняка в этом мире до них не додумались. Пользуются какими-нибудь волшебными порталами или вообще коврами-самолётами». «Зачем же?» — усмехнулся он. «Для того, чтобы умереть, существует множество способов». «В самом деле?» — пискнула я и поймала себя на том, что теперь слушаю незнакомца внимательно, словно он и правда может сказать мне что-то очень важное, дать бесценный совет. «Ну да, например, ты можешь подняться на вершину преподавательской башни, на самую вершину, понимаешь? И прыгнуть вниз». Теперь он говорил тихо, растягивая слова. Его голос завораживал. И вот уже я с каким-то невероятным облегчением поняла, что незнакомец прав. Как это я сама не додумалась до такого простого и очевидного выхода? Мне тут не нравится. Это не мой мир, не мой дом. Я никого тут не знаю. Нет ни одной близкой души. Так зачем же мне держаться за эту жизнь? Совершенно незачем. Теперь всё сложилось в единую картинку. Было только одно препятствие. Но я не сомневалась, что незнакомец поможет мне разобраться и с ним. Но я не знаю, где преподавательская башня. Я тут совсем ничего не знаю, — виноватый призналась я. Незнакомец заговорил гулко, уверенно, медленно, так что каждое его слово отпечатывалось в памяти. Голос сделался каким-то завывающим. «Юля, сейчас ты пойдёшь прямо по коридору. На втором повороте свернёшь налево, Пройдёшь через переход и выйдешь на лестницу. Поднимайся по ней. Подниматься придётся долго. Башня очень высокая. А когда дойдёшь до вершины, вылезешь через смотровое окно и прыгнешь вниз. Надо же, какой молодец. Но разве можно было объяснить проще и доходчивее? Теперь я знала, что мне нужно делать. Спасибо. Я хотела от души поблагодарить своего нежданного помощника — но с изумлением обнаружила, что мой голос звучит вяло, словно бы я разговариваю во сне. «Ступай», — сказал он и отпустил меня. И я пошла путём, который он мне указал, тихо радуясь тому, что все мои проблемы так легко и быстро разрешаются. Лестница и вправду оказалась крутой и очень длинной. Высокие ступеньки, ажурные перила, изредка какие-то небольшие площадки — а на них двери. Моё дыхание сбивалось, коленки подкашивались, и несколько раз я чуть не упала от усталости. Ужасно хотелось остановиться и отдохнуть, но ноги словно сами несли меня наверх. Я знала, что останавливаться не стоит. Лучше всё сделать быстро, ведь нельзя терять ни минуты. Наконец, длинная лестница завершилась небольшой площадкой. Я шагнула на неё и огляделась. Окно, о котором говорил мой доброжелатель, было слишком высоко. Подумаешь, всё равно я обязательно справлюсь. Поставив на пол сумку с книгами, в конце концов она мне больше не пригодится, я полезла на подоконник.